Глава двадцатая Родители с первого взгляда понимают, со мной что-то не так. И если мама тактично ждет, пока я позавтракаю после поезда, выпью кофе, схожу в душ, в конце концов, то отец выдает прямой вопрос, не стесняясь. «Что случилось? Рассказывай!» Усилием воли заставляю себя принять естественный уставший вид. «Работы много», — объясняю уклончиво. Замоталась. Хочу расслабиться и ни о чем не думать. Эта зима какая-то нескончаемая. Это точно. У нас батареи перемерзли. Дальше отец подробно рассказывает, как в одном из его строительных магазинов прорвала трубу и как они в мороз спасали ситуацию. С виду папа замкнутый и властный человек, с близкими же людьми расслабляется, становясь добрым и отзывчивым. Поболтать обожает, слово вставить проблематично. А мне к тому же интересно послушать. Обсуждая насущное, я ненадолго отвлекаюсь от Паши. Паши, чтоб его адамайтеса. Мужчина, из-за которого всю прошлую ночь глаз сомкнуть не получилось. Усталых, покрасневших глаз. Он ведь позвонил мне накануне вечером. Не постеснялся после того, как демонстративно ушел утром, больно щелкнув по носу безразличием. Его голос звучал осторожно, но не так равнодушно, как в прошлый раз. На Меркурии теплеть начало с рассветом. Вот только мне стало все равно. Паша спросил, во сколько поезд. Предложил проводить. Я растерялась и наврала, что билеты поменяла, и уже в вагоне сижу. Потом сама сумку тащила по вокзалу в ночи. Гордая и свободная дура. Не знаю, чего хотелось больше. Подвига с его стороны, наверное. Чтобы сам нашел, сам догнал, объяснился. Перечитала в юности любовных романов. Мы поговорили странно. Снова лгу. Да что со мной сегодня? Мы ужасно, просто отвратительно поговорили по телефону. Паша сообщил, что планирует впахивать все выходные, дабы повысить остроту зрения региона, и затребовал позвонить, как билеты в город возьму. Дескать, встретить хочет. На что я тихо ответила. Мы ведь все обсудили. Ты что-то добавить хочешь? Молчание длилось мгновение. Потом я голос его услышала. Встревоженный, словно, а может, это искажение из-за связи. Диана, ты больше не хочешь меня видеть? Я сжалась вся, но не кричать же ему, что переживаю сильно, что скучаю по нему и маюсь весь день, что его не судьба у меня почву из-под ног выбила, что я плакала. «Из-за него одного!» Произнесла спокойно, как взрослая самодостаточная женщина. «Я считаю, что в таком тоне со мной говорить неприемлемо». Сердечная мышца два удара сделала, прежде чем Адамайте заговорил со мной. «Ты мне нравишься, Диана. Я бы хотел продолжать общение. Но в том ключе, в каком оно было до утреннего разговора. Что-то большее пока не для меня». Сердце в пятки ухнуло. Я покачала головой. С этого, наверное, и стоило начать. Что-то большее не для него. Потрахаться — вот с какой целью Адаматис ко мне мотался и не скрывал даже. Я, конечно, воздушные замки уже настроила. Просто он так вел себя, ухаживал красиво. Таким близким был, понятным и родным словно. А как же переезд? Шутки про апельсины? Лгал, чтобы в койку уложить? Интересно, он со всеми своими подружками оральным сексом на первом свидании занимается? Стало некомфортно и мерзко даже. Вика права, Кабелина. Я успокоила себя, что параллельно адамайтес бы не успел, даже если бы и пытался. Хотя кто его знает с его-то аппетитами? Значит, не судьба, Паш, произнесла смело. Я смелая девочка. Если после всего пережитого не сломалась, ему и подавно не сломать. Мы, видимо, разного ждем от партнеров. Предлагаю не терять времени друг с другом. Идти дальше. Жаль, что обсуждаем важные вещи по телефону. Я не планировал так. Неправильно это. Повисла короткая пауза. Я услышала собственный голос. Все в порядке. Удачи тебе. Снова пауза. Все на звенящем нерве. Он ответил. И тебе. Спасибо за эту неделю. Не помню, когда был так счастлив. Будто издевался. Мне и без того горько было рвать с ним. Я ведь без пары дней как влюбилась. И тебе спасибо, Паша. За помощь с фильтром, компанию и... Ну и вообще. Но на твоих условиях продолжать не будем. Мне этого недостаточно. Если передумаешь, позвони. Позвони, пожалуйста. Я буду ждать. «Мне очень жаль, Диана», — сказал он, крайне расстроен. «Прощай». Я сбросила вызов, села на диван и закрыла глаза. Если бы не поездка домой, с ума бы сошла, наверное. Потому что в глубине души я хотела, очень сильно хотела с Пашей большего. В субботу за обеденным столом собираются все родственники. Повод — мой прошедший день рождения». Болтаем обо всем подряд, обсуждаем новости. Я рассказываю про учеников. А лично меня давно не спрашивают. Привыкли, что рассказать нечего. К счастью. В пятницу в центр ребенка привели, одиннадцатиклассника, на тестирование. Ему что калий, что кальций, путает. Сетую я, отмахиваясь. Мать хочет, чтобы экзамены четыре сдал. Трулоп. Но там просто с нуля надо. Время упустили, а чудес не бывает. И что ты? Не взяла, конечно. Февраль заканчивается, экзамен в июне. Если бы в сентябре пришли, еще бы был шанс. Поздно. Дальше произношу карикатурным голосом. А где вы раньше были, мамаша? Шучу, конечно. Я все по полочкам после тестирования разложила. Вот нет у тебя предпринимательской жилки, Диана, укоряет мамин брат. Ты же гарантии не даешь. Занимался бы ребенок, деньги носил. Чем плохо? Нет, дядь Саша, так не работает. Мне же показатели нужны. «Ну, сдеру я с него двадцать тысяч. Он на слабую тройку напишет. Ко мне никто на следующий год не придет. Да и притит людей обманывать». За разными безопасными спорами время пролетает незаметно. Подвыпив, отец звонит сестре в Польшу. Ему не нравится, что она переехала. Папа переживает, что мы теряем связь. Так и есть. Крайне сложно душевную близость поддерживать, когда по 10 лет с человеком не видишься. Тетя поздравляет меня, рассказывает про Ливию, внука, планы на грядущую свадьбу. Отец ее в гости зазывает, и тетя, к всеобщему удивлению, не отказывается. Отвечает, что подумает. Ей помощь врачей нужна, никого там найти не может. Про Адамайтиса мы не вспоминаем. Эта тема неприятная и давно запретная. По-прежнему болезненная. Я улыбаюсь тете, шучу, радуюсь будущей встрече а потом в какой-то момент вдруг так стыдно становится. Ни с того ни с сего я, сидящая за столом в кругу самых близких людей, чувствую себя неуютно, краснею до кончиков ушей, щеки пылают, пульс очищается. Тянусь к стакану и делаю глоток воды. Они все меня любят, а Пашку ненавидят. Чем же я занималась всю прошлую неделю? Целовала его. Готовила для него, обнимала так крепко, как, кажется, никого и никогда. Я изо всех сил делала его счастливым, одновременно с этим предавая родных. Неважно, виноват он или нет. Лишь заикнувшись о Паше, я подняла бы прошлое на поверхность сдернула с зажившей раны пластырь. А что там под ним спустя столько лет? Богу одному известно. В воскресенье вечером я сажусь в поезд с чётким пониманием, что правильно поступила, оборвав запретную связь. Пусть даже между нами просто секс был, без продолжения. Не стоило нам. Просто не стоило. Отправляю в бан его номер. Вновь выключаю на телефоне звонки от неизвестных абонентов. Все. Снова тот самый информационный вакуум, в котором я существовала последние два года. Привычно. Безопасно. Вот только в этот раз в тишине отсидеться не получается.